Глава четвертая. Ректор Моррис. «Лиса, объяви общий сбор преподавателей». В ответ тишина. «Лиса!» — пришлось ментально гаркнуть, чтобы привлечь ее внимание. «Что с тобой?» «Я...» э -э -э — странная заминка, после которой прилетела удивительная. Подбирала вместе с Алей шторы в цвет к покрывалам. Мне, наверное, послышалось. «Прости, что?» Решала вопросы производственной необходимости. Тут же исправилась она. Тот же. Собери всех в большой библиотеке. Через пятнадцать минут. Надо представить гостю остальным, пока не произошла очередная нелепая стычка». «Сделаю, ректор Моррис». Она затихла, а я снова уставился в окно, выходящее в большой двор академии. Из крыла напротив валил черный дым. Это на факультете боевой и полевой кулинарии. Сварили очередной шедевр. «Тут одно из двух». Если это что-то не рванет сразу, то потом будет ползать по всей академии. Другого не дано. Отдав лисе приказ разобраться с дымом и его причинами, я вернулся за свой рабочий стол и, воспользовавшись минутной передышкой, попытался привести мысли в порядок. Дурной день какой-то. Вроде начался как обычно, а потом все пошло наперекосяк из-за самовольной выходки лесы. Когда она сказала, что достанет преподавателя, я, дурак наивный, почему-то подумал, что она изыщет где-то в глубинке скромного сельского учителя, который будет тихонько бродить по кабинетам и лишний раз не доставлять хлопот. Размечтался. Хлопоты, кажется, только начинались. «Всех оповестило», — отчиталась Веса. «Преподаватели собираются в библиотеке, как вы и просили». «Что с дымом?» «Это было зелье восстановления хорошего настроения». «Сгорело или ожило?» «Сгорело!» «Это радует!» а В этом году студенты особенно активно подкидывали интересные образцы. С такими темпами у нас скоро закончатся места в паноптикуме. Спустя еще пять минут Лиса трапортовала, что практически все в сборе. «Перекинь меня туда и приведи Альмиру». «Как скажете, ректор?» Меня будто подхватило теплой рукой, подбросила, а потом с силой швырнуло в бездну. Картинка вокруг смазалась, превращаясь в пёстрое неразборчивое полотно, скрутилась спиралью, а потом бросилась в глаза новыми образами. Спустя мгновение я уже выступил из тени между двумя высокими стеллажами с книгами. Немного мутило, но я привычно тряхнул головой, отгоняя слабость и легкую дурноту. «Ректор Моррис!» — раздался нестройный хор голосов. Преподаватели, которые до этого вальяжно расположились на креслах, поднимались со своих мест, кланялись и усаживались ровнее. Что-то случилось? поинтересовался магистр Ворик. Я почувствовал странные колебания фона. Не один ты, проворчал декан Райден. Мы тут все знаешь ли, не пальцем деланные. Стандартная перепалка. Эти двое вечно мерились силами, и сейчас были готовы начать выяснять, кто и что раньше почувствовал. Если не пресечь это сразу, то петушиные бои растянутся на весь вечер. «Требую тишины!» Мой голос прозвучал ровно, без усиления, но в помещении воцарилось беззвучие. «Здесь нет дураков, и каждый уже считал по моих хмурой физиономии, что вопрос серьезный. Я собрал всех не для того, чтобы полюбоваться на знакомые лица. Я должен сообщить, что в нашей академии сегодняшнего дня стало на одного преподавателя больше». «Неужели кто-то согласился?» Тут же встрепенулся Райден. «Кто-то важный? Из столичных?» «Надеюсь, он имеет отношение к боевым искусствам?» Сомневаюсь. Альмира точно не произвела впечатление крепкого бойца. Но, учитывая то, как ловко она разбрасывалась искрами и энергопотоками, робко ее тоже не назовешь. «Мимо по всем статьям», — криво улыбнулся я. Не столичный, не боевой, и, что самое главное, вообще не он». «Не он?» — на лицах застыло непонимание. «Да, не он!» Я сделал акцент на последнем слове, обвел взглядом присутствующих и, убедившись, что до них не доходит, с тяжким вздохом пояснил. «Она!» — ее привела Лиса из другого мира. В библиотеке повисла недоверчивая тишина. Только где-то в отдалении неспешно тикали настенные часы. «Мы пришли!» После этих слов дверь распахнулась, и в библиотеку зашла моя новая головная боль. «Знакомьтесь, Альмира, наш новый преподаватель по энергетическому регулированию обстановки». Снова тишина. В этот раз еще более напряженная и затяжная, после чего раздалось совершенно бестактное «И правда она...» Надо отдать должное. Альмира не растерялась. Растянула губы в приветливой улыбке, чуть склонила голову, обозначая поклон, и бодро произнесла «Рада приветствовать, коллеги. Надеюсь, работаемся». Одновременно раздалось сразу несколько голосов. «Это навряд ли. С удовольствием. Вы очень скрасите наше общество». Педагогический состав разделился на гостеприимных и подозрительных. Первые восприняли появление нового персонажа, если уж не с восторгом, то с явным интересом. А вторые, во главе с Райденом, откровенно сочились скепсисом. «При всем уважении, ректор Моррис, вы уверены, что это, этот преподаватель справится? У нас тут, знаете ли, не курорт. Нежные и слабые долго не живут». «Нежные и слабые?» Картина ужаснулась Альмира, приложив ладонь к щекам, и начала оглядываться: «Где? Не вижу. Или вы про меня?» «Про вас, мелочка, про вас!» — снисходительно согласился Райден. «У нас тут, если вы не заметили, чисто мужской коллектив. А знаете почему?» «По причине высокой концентрации комплексов и шовинистских заморочек на квадратный метр?» «Молодец! Не растерялась!» Я предусмотрительно сдержал улыбку, заметив, как у Райдена изумленно открылся рот. «Кажется, новый преподаватель не промах». «За меня не переживайте. У меня 25 лет стажа в высшем учебном заведении. Студенты везде одинаковые, так что общий язык мы с ними найдем. А с остальными буду разбираться по ходу...» Альмира осеклась. Потому что в этот момент дверь снова распахнулась, пропуская в библиотеку последнего опоздавшего. «Извиняюсь за задержку». Магистр Рейв смело шагнул вперед, но увидел Альмиру, споткнулся и нервно потянул себя за воротник рубашки, словно вытягивал себя из бездны или депрессии. «Я... это... как его...» Наблюдать за его реакцией было интересно, особенно когда сообщил главное. «Альмира, с магистром Рейвом вам уже доводилось встречаться». Она фыркнула и отвернулась, а на девичьих щеках выступил неровный румянец. «Спешу вас обрадовать. Магистр Рейв — декан факультета боевой энергетики, и с этого дня вы работаете под его непосредственным началом». «Это плохая идея», — угрюмо возразил он. «Госпожа Альмира проявила склонность именно к созданию энергетических потоков, так что ее назначение не обсуждается. У вас неделя, чтобы ознакомить ее с учебным процессом и вести в курс дела. К следующему понедельнику она должна приступить к занятиям». Рейф и Альмира обменялись недовольными взглядами, но возражать не посмели. «Ну вот и чудно. Одной проблемы меньше». Радуясь тому, что все так удачно сложилось и что получилось так быстро переложить проблемы с больной головы на здоровую, я закончил собрание на весьма позитивной ноте. Счастливо оставаться, я пошел по делам».